Глава 15 Экспозиция. Показывайте, а не рассказывайте. Говоря об экспозиции, мы имеем в виду факты, информацию о сеттинге, биографические сведения и характеризацию, которые необходимы зрителям для того, чтобы следить за развитием действия и понимать происходящее. Уже по первым страницам сценария читатель может определить уровень мастерства писателя, исходя из того, как он справился с экспозицией. Хорошо продуманная экспозиция не служит гарантией того, что история превосходна, но указывает на наличие у автора необходимых навыков рассказчика. Умение раскрыть экспозицию означает, что сценарист способен сделать ее невидимой. Тогда по мере развития истории зрители воспринимают все, что им нужно, даже не осознавая это. Ключом к созданию такой экспозиции служит знаменитая аксиома «показывайте, а не рассказывайте». Никогда не вкладывайте слова в уста персонажа, чтобы он «рассказывал» аудитории о мире, истории или человеке. Предпочтительнее показывать сцены, в которых люди говорят и ведут себя правдиво и естественно, но в то же время косвенным образом сообщают все необходимые факты. Другими словами, создавайте экспозицию драматургическими средствами. Экспозиция служит двум целям. Ее основная задача способствовать скорейшему возникновению конфликта, авторостепенная предоставляет информацию. Нетерпеливые новички меняют эти цели местами, помещая на первое место описательную функцию, а не драматургическую необходимость. Например, Джек говорит, черт возьми, Гарри, сколько лет мы уже знакомы? Что, около двадцати? С тех пор, как учились в колледже. Это ведь очень долго, правда, Гарри? А вообще, как дела? Эти строчки предназначены только для того, чтобы рассказать зрителям, что Джек и Гарри дружат. 20 лет назад они вместе ходили в школу, а сегодня еще не обедали. Убийственный пример неестественного поведения. Никто и никогда не будет говорить другому человеку то, что обоим уже известно, если, конечно, в этом нет острой необходимости. Соответственно, когда нужно сообщить очевидную информацию, сценарист должен создать мотивацию для диалога. который будет выходить за пределы простой передачи фактов. Для драматургического воплощения экспозиции воспользуйтесь мнемоническим принципом. Превратите экспозицию в военное снаряжение. Ваши персонажи знают свой мир, свою историю, друг друга и самих себя. Позвольте им использовать эти знания в качестве боеприпасов в борьбе за достижение желаемой цели. Если мы попробуем применить этот принцип к приведенному примеру, то получится следующее. Джек, заметив красные глаза Гарри и скрывая им зевоту, говорит «Гарри, посмотри на себя». Та же самая прическа в стиле хиппи, те же детские шутки, за которые тебя выгоняли из школы 20 лет назад. Не пора ли уже проснуться и выпить кофе? Зрители переводят взгляд на Гарри, чтобы увидеть его реакцию попутно отмечают 20 лет и школа Надо сказать, следование принципу «показывайте, а не рассказывайте» совсем не означает, что вам следует перевести камеру на камин с расставленными на нем фотографиями, на которых показаны Гарри и Джек во времена их учебы в университете, пребывание в лагере для новобранцев, свадеб в один и тот же день и открытие совместного бизнеса. Это называется рассказывать, а не показывать. Если вы попросите оператора сделать нечто подобное, Художественный фильм превратится в домашнее видео. Показывайте, а не рассказывайте, предполагает, что вести себя правдоподобно должны не только персонажи, но и камера. Решение сложных проблем, связанных с созданием экспозиции, настолько пугает некоторых авторов, что они стараются завершить ее как можно скорее, чтобы студийный консультант, читая сценарий, мог сконцентрироваться непосредственно на истории. Однако, когда человек с трудом пробирается через первый акт, буквально до отказа, забитой элементами экспозиции, он сразу же понимает, что перед ним работа любителя, не владеющего основами профессии, и сразу же переходит к последним сценам. Опытные сценаристы распределяют информацию экспозиции по всей истории, часто рассказывая ее прямо в кульминации последнего акта. Они следуют двум принципам. Во-первых, никогда не включайте в текст ничего такого, о чем сами зрители могут легко догадаться. Во-вторых, прибегайте к экспозиции только если незнание какого-либо факта приведет к путанице. Вы можете поддерживать интерес, не сообщая информацию, а скрывая ее, за исключением тех случаев, когда она необходима для понимания. Выстраивайте экспозицию последовательно. Как и все остальные элементы сценария, она должна развиваться поступательно. Сначала сообщаются наименее важные факты, затем более существенные, а в самом конце то, что имеет критическое значение. А какие составляющие экспозиции оказывают решающее влияние? Секреты. Мучительная правда, которую не хотят знать персонажи. Одним словом, не пишите калифорнийские сцены. Калифорнийскими называют сцены, где два персонажа едва два знакомых друг с другом Встречаются за чашкой кофе и сразу же начинают обсуждать сокровенное и скрытое от всех. О, мое детство было ужасным. Мать окунала меня головой в унитаз, когда хотела наказать. Ха, ты думаешь, что у тебя было плохое детство? Вот мой отец клал мне в туфли собачье дерьмо и заставлял идти в них в школу. Безоглядно откровенное и малоприятное признание только что встретившихся людей выглядит натянутой и фальшивой. Когда сценаристам указывают на это, они говорят, что и в реальной жизни некоторые делятся сугубо личными вещами, совершенно посторонними людьми. И я согласен, такое бывает, но только в Калифорнии. Подобное не случается ни в Резоне, ни в Нью-Йорке, ни в Лондоне, ни в Париже, ни где-либо еще в мире. Есть определенная порода жителей западного побережья, которые имеют при себе заранее подготовленные темные секреты. Они делятся ими во время приемов, чтобы доказать, что они настоящие калифорнийцы, сфокусированные и поддерживающие контакт со своим внутренним «я». Когда во время таких приемов я держу в руках тортию соусом, а кто-то рассказывает мне, как в детстве ему клали в кеды собачье дерьмо, я думаю, боже, если это заранее подготовленная ужасная тайна, которую он рассказывает людям под соусом гуакамоле, какова же тогда правда. Ведь всегда есть что-то еще. Произнесенное вслух неизменно скрывает то, что сказать нельзя. Она моя сестра и моя дочь, признается Эвелин Малрэй, и такое не может быть произнесено во время приема с коктейлями. Она открывается Гиттису только, чтобы дочь не попала в руки ее отца. «Ты не можешь убить меня, Люк, я твой отец». Дарт Вейдер не хотел говорить правду своему сыну, но если бы он не сделал этого... Ему пришлось бы убить собственного ребенка или быть убитым самому. Оба момента отличаются правдивостью и силой, потому что возникают, когда под давлением жизненных обстоятельств героям приходится выбирать меньшее из двух зол. А где в хорошо написанной истории давление достигает максимума? В конечной точке. Соответственно, мудрый автор следует первому правилу временного искусства. Оставляйте лучшее напоследок. Ведь если мы раскроем слишком много и слишком быстро, зрители смогут представить кульминацию задолго до того, как она наступит. Итак, раскрывайте в экспозиции только то, что непременно должны и хотят знать зрители, и ничего больше. С другой стороны, поскольку автор контролирует ход своего повествования, он управляет потребностями и желанием зрителей что-то знать. Если в определенном месте рассказа необходимо раскрыть какой-либо факт из экспозиции, так как без него зрители не смогут разобраться в дальнейших событиях, пробуждайте любопытство и желание это узнать. Вкладывайте в их головы вопрос, почему этот персонаж ведет себя именно так, а не иначе. Почему происходит то или это? Почему? Когда люди жаждут информации, даже наиболее сложный набор драматургически воплощенных фактов будет легко воспринят и понят. Чтобы справиться с биографической экспозицией, можно начать рассказ с детства главного героя, а затем показать все годы его жизни. Например, фильм «Последний император» охватывает 60 лет жизни Пу-И, актер Джон Лоун. История связывает сцены, в которых показано его детство, когда он стал императором Китая. Подростковые годы и ранний брак, обучение по западному образцу, увлечение декаденством, годы подчинения Японии. «Жизнь при коммунистах» и последние дни, когда он работал садовником в Пекинском ботаническом саду. Действие картины «Маленький большой человек» рассказывает о том, что происходило в течение столетия. Фильмы «Плотская любовь», «Прощаемая наложница» и «Блеск» начинаются с детских лет главных героев и движутся от одного ключевого события в их жизни к другому до наступления среднего или более старшего возраста. Тем не менее, какой бы удобной ни казалась эта структура с точки зрения воплощения экспозиции, сценарист не может проследить судьбу большинства главных героев от рождения до смерти по одной причине. В их историях будет отсутствовать соединительная ось. Чтобы рассказать историю, охватывающую всю жизнь человека, необходимо придумать для нее такой стержень, который обладает невероятной силой и яркостью. Однако какое единственное сокровенное желание, возникающее в результате побуждающего происшествия в детские годы главного героя, может не угасать десятилетиями? Именно поэтому почти во всех рассказах главные события жизни главного героя прослеживаются на протяжении месяцев, недель и даже часов. Однако если сценаристу удается создать гибкий и прочный стержень истории, она может охватывать десятилетия, не приобретая при этом эпизодический характер. В данном случае понятие «эпизодически» означает не охватывающие длинные промежутки времени, а случайные неравномерные интервалы. Эпизодической может стать даже та история, которая длится всего 24 часа, если события дня не связаны со всем остальным, что в ней происходит. Напротив, фильм «Маленький большой человек» объединяется вокруг стремления человека помешать геноциду коренных американцев со стороны белых людей, злодеянию, которое распространяется на целые поколения и, следовательно, сто лет рассказывание историй. Фильмом «Плотская любовь» управляет тайная потребность мужчины унижать и уничтожать женщин, никогда им не и отравляющее душу желание. В фильме «Последний император» человек всю жизнь ищет ответ на один вопрос «Кто я?». В возрасте трех лет Пуи становится императором, но не имеет ни малейшего представления о том, что это значит. Для него дворец — одна большая площадка для игр. Он цепляется за свою детскую идентичность вплоть до наступления подросткового возраста. Имперские чиновники настаивают на том, что император должен вести себя как подобает, но он быстро понимает, что империи больше не существует. Под тяжестью фальшивого самосознания он примеривает одну маску за другой, но ни одна из них ему не подходит. Сначала английский ученик и джентльмен, затем сексуальный гигант и гедонист, вслед затем международный плейбой, пародирующий сенатору на роскошных вечеринках, далее государственный деятель, который заканчивает свою карьеру в качестве марионетки в руках японцев. В конце концов, коммунисты дают ему последнюю в его жизни идентичность – садовника. Фильм «Прощаемая наложница» рассказывает о Чемге Деи, актер Лесли Чун, и о пятидесяти годах стремления жить по принципам честности. Когда герой был ребенком, мастера пекинского оперы безжалостно били его, промывали ему мозги и заставляли признаться в том, что у него женская натура, хотя он не был таким. Если бы он согласился с ними, то избавился бы от мучений У него женская внешность, но, как многие женоподобные представители сильного пола, в душе он настоящий мужчина Вынужденный жить во лжи, он ненавидит любой обман, как личный, так и политический Поэтому все его проблемы связаны с желанием говорить правду Но в Китае выживают только лжецы В конце концов, герой осознает, что правда в этой стране является чем-то невозможным и сам лишает себя жизни Так как истории длиной в жизнь встречаются редко, то нам следует воспользоваться советом Аристотеля, который рекомендует начинать истории «In Media Stress» или «В гуще событий». Определив дату кульминационного этапа в жизни главного героя, мы начинаем повествование как можно ближе к нему по времени. Подобная структура делает рассказ более компактным и больше времени уделяется биографии персонажа того периода, который предшествовал побуждающему происшествию. Например, если кульминация истории приходится на день, когда герою исполняется 35 лет, то мы будем начинать фильм не с его подростковой жизни, а с рассказа о событиях, которые произошли, например, месяцем раньше. В любом случае у главного героя есть в распоряжении 35 лет жизни для того, чтобы привнести в нее максимальную ценность. В результате, когда его жизнь выходит из равновесия, ему есть чем рисковать, и в истории появляется конфликт. представьте себе какие трудности могут возникнуть если вы пишете историю к примеру о бездомном алкоголике чего он может лишиться практически ничего для человека который испытывает постоянный стресс от пребывания на улице смерть может казаться избавлением а причиной простая перемена погоды жизнь в которой есть только незначительные ценности или они вообще отсутствуют может вызвать у очевидцев чувство жалости но когда на карту поставлено так мало сценаристу приходится ограничиваться созданием статичного изображения страдания. Мы предпочитаем рассказывать истории о тех, кому есть что терять, семью, карьеру, идеалы, возможности, репутацию, реалистичные надежды и мечты. Когда жизнь таких людей лишается равновесия, они оказываются в опасности и готовы лишиться того, что имеют в борьбе за восстановление прежнего баланса. Их сражение силами антагонизма, в котором они рискуют завоеванными с трудом ценностями, формирует конфликт. А когда в истории присутствует ярко выраженный конфликт, персонажам нужны все боеприпасы, какие только они могут получить. Поэтому у сценариста не возникает проблем с драматургическим воплощением экспозиции, и ее факты, естественно и незаметно, вплетаются в действие. Но когда конфликт отсутствует, сценаристу приходится заниматься вытиранием пыли. В девятнадцатом веке многие драматурги решали вопрос экспозиции следующим образом. Занавес открывается, и на сцене зрители видят декорации гостиной. Входят две служанки. Одна из них работает в этом доме последние тридцать лет, а другую, молодую горничную наняли на работу только утром. Та, что постарше, поворачивается к девушке и говорит, ты же ничего не знаешь о докторе Джонсоне и его близких, верно? Что ж, давай я тебе расскажу. И, вытирая пульс мебели, она рассказывает всю историю жизни этой семьи и дает характеристики ее членам. Это и есть вытирание пыли или немотивированная экспозиция. Следует отметить, что нечто подобное встречается и в наши дни. В начальном эпизоде фильма «Эпидемия» полковник медицинской службы Дэниелс, актер Дастин Хоффман, вылетает в Западную Африку, чтобы остановить эпидемию вируса эбола Вместе с ним на борту самолета находится молодой врач, к которому Дэниелс обращается со словами «Вы ведь ничего не знаете об Эболе, не так ли?». А затем подробно излагает историю вируса и описывает вызываемые им патологические последствия. Если врач не обладает соответствующими знаниями, чтобы бороться с заболеванием, которое угрожает всему живому на Земле, что же он делает в этом самолете? Каждый раз, когда вы заметите, что пишете строки диалога, в котором один персонаж рассказывает другому то, что оба уже знают или должны знать, спросите себя, можно ли это назвать драматическим действием, достаточно ли в такой экспозиции боеприпасов. Если ответ отрицательный, смело удаляйте диалог из сценария. Если вы способны придумать идеальное драматическое воплощение для экспозиции и сделать ее невидимой, Если можете контролировать распределение информации и подавать ее в тот момент, когда зрителям необходимо ее узнать, или они хотят это сделать, а самое лучшее будете приберегать напоследок, значит вы осваиваете мастерство сценариста. Однако то, что является проблемой для начинающих авторов, становится бесценным капиталом для знатоков. Вместо того, чтобы избегать экспозиции, наделяя своих персонажей неизвестным прошлым, они делают все возможное, чтобы придать остроту их биографиям с помощью важных событий. Ведь рассказчик десятки раз вынужден решать, как изменить направление развития действия в определенной сцене и создать поворотный пункт. Использование предыстории Мы можем повернуть сцену в другом направлении только одним из двух способов – с помощью действия или откровенного признания. Других путей не существует. Например, в сюжете есть пара, и их отношения позитивны. Они влюблены и живут вместе. Мы же хотим, чтобы они ненавидели друг друга и расстались. Можно сделать это с помощью действия. Например, она бьет его по лицу и говорит «Я больше не могу это терпеть, все кончено». Или с помощью откровения, когда он смотрит на нее и признается, «Последние три года я встречаюсь с твоей сестрой. Как ты поступишь теперь?» Убедительные и яркие признания уходят корнями в предысторию. Ранее произошедшие в жизни персонажей важные события, которые сценарист может раскрыть в критические моменты для создания поворотных пунктов. Фильм «Китайский квартал». «Она моя сестра и моя дочь». Эти слова являются частью экспозиции, сохраняемой автором, для ошеломляющего признания, который подводит нас к кульминации второго акта и подготавливает развивающийся по спирали третий акт. «Империя наносит ответный удар. Ты не можешь убить меня, Люк, я твой отец». Фраза, она же экспозиция, имеющая отношение к предыстории из эпизода «Звездные войны» и необходима для того, чтобы добиться максимального эффекта. Создать кульминацию и заложить основу для нового фильма «Возвращение джедая». Роберт Таун мог бы раскрыть тайну инцеста в семье Кросс в начале фильма «Китайский квартал», позволив Геттису выяснить этот факт у продажного слуги. Джордж Лукас рассказал бы, если бы захотел, о происхождении Люка, включив в повествование сцену с участием двух дроидов, в которой Си-Трипио предупреждает R2-D2 «Не говори Люку, ведь он очень расстроится, услышав это, но Дарт Вейдер, его отец». Взамен они используют предысторию, чтобы создать подобные «взрыву» поворотные пункты, открывающие брешь между ожиданиями и результатом, и дарят зрителям внезапную вспышку понимания. Поворот в сцене возможен только с помощью действия, действия и еще раз действия. Конечно, бывают исключения, но нам обязательно нужны соединение действия и разоблачения, так как последний обладает большей силой воздействия на зрителей. Поэтому мы часто приберегаем его для главных поворотных пунктов и кульминаций актов. Короткая ретроспективная сцена. Это всего лишь еще одна форма экспозиции. Как и все остальное, она может быть придумана хорошо или плохо. Другими словами, вместо того, чтобы утомлять зрителей длинными, немотивированными и заполненными вводной информацией диалогами, Мы можем надоедать им ненужными, скучными и перегруженными фактами ретроспективными эпизодами. Или сделаем все как надо. Ретроспективная сцена способна творить чудеса, если при ее создании мы следуем правилам, применяемым к обычной экспозиции. Во-первых, инсценируйте возвращение к прошлому. Вместо того, чтобы возвращаться к прошлому, представляя его в виде скучных и однообразных сцен, Включайте в истории мини-драмы с собственным побуждающим происшествием, прогрессиями и поворотным пунктом. Создатели фильма часто жалуются, что ретроспективные сцены замедляют темп истории. Так и происходит, если сцены плохо продуманы. Однако, сняты с должным мастерством, они способны этот темп ускорить. В фильме «Касабланка» ретроспективные сцены из парижской жизни появляются в начале второго акта, когда пьяный и подавленный Рик плачет над стаканом виски, Происходит сознательное замедление темпа фильма, позволяющее ослабить напряжение кульминации первого акта. Однако там, где Рик вспоминает о своем романе с Ильзой и их отношениях во время захвата Парижа нацистами, действие внезапно ускоряется и достигает своего пика в момент кульминации эпизода, когда Ильза предает Рика, не появившись на вокзале. В детективах об убийствах побуждающее происшествие состоит из двух событий. Во-первых, происходит убийство. а во-вторых, главный герой обнаруживает, что совершено преступление. Однако Агата Кристи начинает свои истории, используя только вторую из названных составляющих. Дверь шкафа открывается, и из него выпадает труп. Тем самым она пробуждает любопытство, которое имеет двойную направленность. В прошлое читатели размышляют, как и почему было совершено преступление, и в будущее, кто из множества подозреваемых сделал это. Структура фильма «Тарантино. Бешеные псы» представляет собой модификацию того, что делала Агата Кристи. Представив своих персонажей, Тарантино начинает рассказ, перешагнув через первую часть побуждающего происшествия. Неудачное ограбление. И сразу же переходит к его второй половине – бегству. Мы видим, как один из грабителей лежит раненый на заднем сидении автомобиля, в котором преступники скрываются с места преступления, и сразу же понимаем, что ограбление оказалось неудачным. Наше любопытство устремляется одновременно в прошлое и будущее. Что пошло не так? Чем все обернется? Пробудив в нас потребность и желание получить ответы на эти вопросы, Тарантино возвращается к динамичному действию во время ограбления каждый раз, когда ослабляется движение в сценах на складе. Эта идея достаточно проста, однако никто раньше не реализовывал ее с такой смелостью, что позволило поддерживать энергичный единый темп фильма. Во-вторых, не включайте ретроспективные сцены в повествовании до тех пор, пока не сформируете у зрителей потребности желания узнать, что тогда происходило. В фильме «Касабланка» кульминация первого акта также выполняет функцию побуждающего происшествия основного сюжета. В жизни Рика снова появляется Ильза, и они обмениваются многозначительными взглядами, стоя у пианино Сэма. За этим следует сцена беседы за коктейлем, достаточно двусмысленная, с подтекстом. где присутствует намек на то, что прежние отношения и страсть героев по-прежнему живы. В начале второго акта мы уже сгораем от любопытства, гадай, что же происходило между этими двумя в Париже. Итак, сценарист должен использовать ретроспективные сцены тогда и только тогда, когда у зрителей появляется настоятельное желание узнать, что же случилось в прошлом. Мы должны понимать, что сценарий отличается от романа. Писатели-прозаики могут вторгаться в мысли и чувства своих персонажей. У нас нет такой возможности. Романистам доступна роскошь свободных ассоциаций. Мы лишены и ее. Писатель, если захочет, подводит своего героя к витрине магазина, заставляет его взглянуть на нее и вспомнить детские годы. В тот день он шел по одному городу и, вдруг, заглянув в окно парикмахерской, сразу же вспомнил дни детства, когда отец приводил его сюда. и он сидел среди стариков, которые курили сигары и беседовали о бейсболе. Именно здесь он впервые услышал слово «секс», и с тех пор, каждый раз, когда спал с женщинами, не мог не думать о том, что выполняет хоум-ран. В оригинале текста книги используется английское выражение «хоум-ран», которое в бейсбольной терминологии означает «удачно реализованное отбивание мяча», а также имеет табуированное значение «совокупление». Экспозиция в прозаическом произведении относительно проста, однако камера словно рентгеновский аппарат высвечивает любую фальшь. Если мы попробуем ввести экспозицию в фильм с помощью свободных ассоциаций, как это делается в романе, или наполовину подсознательных быстрых смен кадров, которые освещают мысли персонажа, то все, что мы увидим, покажется нам надуманным. Эпизод со сновидениями Кадры, показывающие то, что снится одному из персонажей или эпизод со сновидениями, это экспозиция, которая отличается утонченностью и элегантностью, словно девушка в бальном платье. Когда речь идет о таких, как правило, слабых попытках скрыть информацию под фрейдистскими штампами, все требования к показу экспозиции, о которых говорилось ранее, должны соблюдаться с удвоенным старанием. Пример одного из немногих удачных случаев использования снов Начало фильма Ингмара Бергмана «Земляничная поляна». Монтаж. Под этим термином американские кинематографисты подразумевают серию быстро сменяющих друг друга образов, которые значительно сжимают или расширяют время, и нередко содержат визуальные эффекты, такие как вытеснение, фиксация ирисовой диафрагмы, разделенный экран, наплыв и другие многочисленные приемы создания изображения. Высокая энергетика таких эпизодов используется для маскировки их предназначения, до некоторой степени обыденной задачи по передаче информации. Как и эпизод со сновидениями, монтаж представляет собой попытку сделать недраматизированную ситуацию менее скучной, придавая ей определенную зрелищность. Монтаж популярен, за редким исключением, у ленивых сценаристов, пытающихся заменить драматургию художественной фотографией. и поэтому его следует избегать. Закадровый комментарий. Он служит еще одним средством представления экспозиции. Как и короткая ретроспективная сцена, он может быть сделан хорошо или плохо. Для того, чтобы проверить это, можно провести несложный тест. Спросите себя, если мне придется удалить закадровый комментарий сценария, не будет ли моя история по-прежнему хороша? Если ответ отрицательный, оставьте все на своих местах. Как правило, мы следуем принципу «лучше, меньше, да лучше». Чем более экономичен тот или иной прием, тем больше воздействия на зрителя он оказывает. Следовательно, от всего, что может быть удалено, следует избавляться. Однако бывают исключения. Если закадровый комментарий может быть удален, а история при этом не пострадает, то, возможно, вы использовали его для единственной полезной цели – создания многоплановости. Великолепный многоплановый комментарий нам подарил Вуди Аллен. Если бы пришлось удалить голос за кадром в фильмах «Хана и ее сестры» или «Мужья и жены», то созданные Алленом истории остались бы столь же ясными и впечатляющими. Но зачем это делать? Комментарии привносят фильмы о иронию и озарение, которые не могли бы появиться каким-либо иным образом. Голос за кадром, добавляющий внесюжетную многоплановость, может создать удивительный эффект. Иногда короткие комментарии в виде рассказа, особенно в начале повествования или во время переходов от акта к акту, как, например, в фильме «Барри Линдон», совершенно безобидны. Однако тенденция использовать подобные комментарии на протяжении всего фильма ставит под угрозу будущее сценарного искусства. Сегодня появляется все больше и больше фильмов, снятых самыми лучшими режиссерами Америки и Европы. в которых используется этот прием для ленивых. Создатели подобных картин наполняют их красочным зрительным рядом и многочисленными постановочными находками, а затем связывают образы с помощью голоса, звучащего на фоне музыки, превращая художественный фильм в то, что когда-то называлось классическими комиксами. Многие из нас знакомились с произведениями великих писателей, читая классические комиксы или романы, представленные с помощью рисованных образов с подписями к картинкам. Это хорошо для детей, но не для кинематографа. Искусство кинематографии соединяет образ А с образом Б с помощью монтажа и движения камеры. В результате возникают смысловые варианты В, Г и Д, которые выражают суть без объяснений. В последнее время во многих фильмах неподвижная камера скользит вдоль комнаты, коридоров, вверх и вниз по улице, давая панораму мест съемки и действующих лиц, а в это время за кадром звучит голос комментатора, который говорит, говорит и говорит, рассказывая нам о детстве персонажа, мечтах и страхах или описывая политическую ситуацию, характерную для данной истории. И все это происходит до тех пор, пока фильм не превращается в нечто мало отличающееся от иллюстрированной аудиокниги. Но стоит она миллионы долларов. И для того, чтобы заполнить звуковой ряд объяснениями, не нужны особый талант и труд. Показывайте, а не рассказывайте. Это призыв к мастерству и дисциплине, своего рода предупреждение о том, что мы должны не потакать своей лени, а создавать для себя творческие ограничения, требующие максимального воображения. и множество усилий. Драматургическое превращение каждого поворота истории в естественный, непрерывный поток сцен, тяжелый труд, но когда мы позволяем себе облегчить задачу, создавая комментарии с душком, то растрачиваем впустую собственные творческие способности. Убиваем в зрителях любопытство и разрушаем энергию повествования. Однако еще более важным моментом является то, что принцип «показывайте, а не рассказывайте» подразумевает уважение к умственным способностям и восприимчивости зрителей. Предлагайте им привносить в этот ритуал свое «я». Смотреть, думать, чувствовать и делать самостоятельные выводы. Не стоит усаживать их на колени словно детей, объяснять, что такое жизнь, так как неправильное или излишнее использование закадровых комментариев не только ослабляет напряжение фильма, но и придает ему покровительственный или нравоучительный характер. Если подобная тенденция сохранится, кинематограф деградирует до состояния намеренно упрощенных романов, а сценарное искусство станет никому не нужным. Для изучения структуры экспозиции я предлагаю вам провести подробный анализ такого блестяще снятого фильма, как Джон Ф. Кеннеди «Выстрелы в Далласе». Приобретите сценарий Ольвера Стоуна и, или видеозапись фильма и просмотрите его сцену за сценой, записывая все бесспорные или предполагаемые факты, которые он содержит. Затем обратите внимание на то, как Стоун разбил этот Эверест информации на жизненно важные кусочки и драматически воплотил каждый из них, создавая ритмический рисунок прогрессии откровений. Это ярчайший пример настоящего мастерства.